Увлажняющие средства. Если вы ищете увлажняющее средство, разнообразие товаров в аптеках, косметических отделах торговых центров и онлайн-магазинах может озадачить. Среди многих тысяч видов нет какого-то одного чудодейственного самого лучшего крема. Ориентироваться стоит на полезные ингредиенты, а все остальное зависит от личных предпочтений и финансов. Так какие же компоненты следует считать хорошими? И еще один вопрос, которым задаются мои пациенты. Есть ли антивозрастные увлажняющие средства с доказанной эффективностью? Услышав подобное, хороший дерматолог обратится к научным данным. Но с увлажняющими средствами все не так просто. Есть проверенная временем хитрость – уменьшение количества морщин с помощью увлажняющего крема. Последний моментально убирает примерно 15% мелких морщинок, однако эффект длится недолго, и стоит коже впитать состав, как морщинки появляются снова. На самом деле, крем вообще не снижает количество морщин, он лишь увлажняет кожу, способствуя восстановлению естественного барьера. Научных данных, подтверждающих, что увлажняющие средства сокращают признаки старения, немного, но ну а демонстрирующие это исследование зачастую проведены самими косметическими компаниями. Другими словами, их результаты сомнительны. В отношении космецевтики компании ведут довольно агрессивную политику. В настоящее время космецевтика, ориентированная на омоложение и борьбу с возрастными изменениями, является самым быстрорастущим сегментом рынка. Причем многие космецевтические средства поступают в продажу без достаточного количества тестов, которые подтверждали бы их эффективность. Самый простой способ определиться с выбором продукта, который не просто увлажнит кожу, это понять, что еще он должен ей дать. Чтобы оставаться здоровой и молодой, кожа требуется 1. Защита от солнца второе поддержка барьерной функции увлажнения третье снижение окислительного стресса четвертое сигнальные вещества которые борются с признаками старения активируя деление клеток и выработку коллагена пятое отшелушивание самых верхних мертвых клеток за пункт 1 отвечает солнцезащитное средство пункты с 3 по 5 мы рассмотрим чуть позже сейчас же давайте подробнее остановимся на пункте втором поддержки барьерной функции кожи С этой задачей справляется даже самое простое увлажняющее средство, не содержащее дополнительных антивозрастных и омолаживающих ингредиентов. Наш кожный барьер постоянно подвергается атакам, воздействию мыла, солнца, твердых частиц и атмосферных загрязнений, а также окислению, то есть естественному старению, когда свободные радикалы кислорода повреждают составные части его каркаса, которыми являются клеточные белки, клеточные мембраны, ферменты ДНК и РНК. Одно из последствий этих атак – повреждение кирпичной стенки, что влечет за собой испарение влаги, явление, которое называют трансэпидермальной потерей влаги – ТПВ, вызывающее сухость, образования и различные дерматологические заболевания. Ученые используют ТПВ как объективную оценку здоровья кожи. Чем выше ТПВ, тем она хуже. Ингредиенты увлажняющих средств можно разделить на три большие категории. Первое – это окклюзивные вещества, которые запирают воду и не дают ей испаряться с поверхности рогового слоя. Они плотные и тягучие, поэтому их бывает сложно втереть в кожу. Самым эффективным окклюзивным компонентом является вазелин. За ним следуют ланолин, минеральное масло и диметикон. Вторая категория – это водоудерживающие вещества. При нанесении на кожу они притягивают влагу. Такие ингредиенты должны улучшать водоснабжение рогового слоя, но иногда они притягивают не атмосферную, а трансэпидермальную жидкость. И что получается? Вещества, наоборот, вытягивают влагу из кожи, и это еще больше усиливает сухость, с которой средство должно бороться. К водосвязывающим веществам относятся глицерин, сорбитол, мочевина, гиалуроновая кислота и альфа-гидроксикислоты. И, наконец, третья категория – смягчающие вещества или эмоленты обладают окклюзивными свойствами, потому что блокируют испарение влаги. Но еще они оказывают смягчающее воздействие, заполняя каркас кожи молекулами масел. Иногда в смягчающие средства добавляют витамины, например, А, Д или Е, но ученые пока не смогли подтвердить эффективность этих компонентов. К смягчающим веществам относятся церамиды, структурные липиды, омега-3 жирные кислоты и сквален. Одна из стратегий косметических компаний при создании увлажняющих средств заключается в попытке воспроизвести вещества, которые естественным образом формируют каркас кожи. Например, структурные липиды. Соединения под названием церамиды являются неотъемлемой частью кожного раствора. Сами церамиды слишком дорогие, поэтому производители создали класс молекул, известных как псевдоцерамиды, и именно их добавляют в увлажняющие препараты. Другая тактика состоит в том, чтобы включать в увлажняющие средства такие белки, как коллаген, кератин и эластин, которые содержатся в коже. В теории это неплохая идея, но на практике белковые молекулы слишком велики, чтобы кожа могла их впитать. Так что в итоге они заполняют пробелы в роговом слое, образуя защитную пленку, которая разглаживает морщины. В хорошем увлажняющем средстве должны содержаться компоненты всех трех категорий. Работая вместе, они будут восстанавливать и сохранять кожный барьер. Увлажняющие средства для тела. Avena Eczema Therapy Masturizing Cream – Авентрик сера +трифлюид баум биодерма атодерм пипи ультранориинг бам Сови увлажняющий крем серови увлажняющий лосьон сатофил увлажняющий крем сатофил увлажняющий лосьон Лерош пазели пикарбим AP Натуральные увлажняющие средства для тела чистое кокосовое масло чистое подсолнечное масло Увлажняющие средства для лица. Avent Tolerance Extreme Emulsion Light. Avent Tolerance Extreme Cream Rich. Cervi PM Facial Masturizing Lotion. Доступно для заказа на ru.iherb.com. Cervi увлажняющий крем. Cervi увлажняющий лосьон. Indeed Labs Pure Scolane Oil. La Roche-Posay Tolerant Ultra Fluid. La Solution Dis Jo Chanel. The ordinary 100% plant derived squalane. Доступно для заказа на 3w.asos.com/ru. Timeless pure 100% squalane. Натуральные увлажняющие средства для лица. Organic kitchen don't touch my face. Увлажняющий успокаивающий крем. Рекомендации по макияжу. Если хотите свести к минимуму риск реакции на декоративную косметику, следуйте этим правилам. Пользуйтесь по возможности продуктами, в которых не более 10 ингредиентов. Выбирайте бренды без отдушек, например, клиник. Остерегайтесь средств, в которых якобы нет отдушек. Однако имеются ароматизаторы в виде растительных добавок. Средства пудровой консистенции лучше, так как не нуждаются в консервантах. Выбирайте черные туши подводку для век. Избегайте жидкой подводки, пользуйтесь карандашами. Избегайте слюды и мерцающих средств. Выбирайте тени для век земляных оттенков. Выбирайте содержащую минеральные фильтры основу под макияж. Используйте лак для ногтей без формальдегида и откажитесь от шелака. Средства для снятия макияжа. Cetaphil Gentle Makeup Remover. La Roche-Posay Tolerant Makeup Remover. Мицеллярные очищающие средства. Антиоксиданты наружного применения Модные тренды и псевдонаука идут рука об руку. Сегмент антиоксидантов наружного применения, веществ с названиями типа коэнзим q 10 альфа-липоевая кислота, ресвератрол, зеленый чай, соевые стероиды, супероксид дисмутаза и гранат настолько популярен, что кажется, будто в нем каждый месяц появляется новое вещество. Однако доказательства эффективности и продолжительности действия многих из них, главным образом тех, что имеют растительное происхождение, слабые. Обычные исследования, которые свидетельствуют о преимуществах того или иного вещества, финансируются косметическими компаниями. Гораздо больше научных обоснований у антивозрастного воздействия таких антиоксидантов наружного применения, как витамины С, Е, В3. Плюс этих веществ в маленьком размере молекул, благодаря чему они проникают в кожу существуют исследования, подтверждающие эффективность стабильного витамина С в концентрациях от 5 до 15%. Результат улучшается, если соединить витамины С и Е. Так что, если хотите воспользоваться антиоксидантами, я рекомендую 5-15% препарат витамина С, причем с добавлением витамина Е. И последнее. По мере хранения эффективность таких продуктов снижается. Если в состав средства входит витамин С, это не означает, что он остается там спустя несколько месяцев. Поэтому попытайтесь найти косметику, которая со временем не теряет свои характеристики. Сигнальные вещества. Подобные соединения представляют собой группу веществ, предназначенных для борьбы со старением на клеточном уровне. Их много. Одни более эффективны, другие менее. Так, самым мощным даже с точки зрения науки является синтетическая версия витамина А. Она отпускается по рецепту. Однако бороться со старением помогают и менее действенные естественные формы витамина А. В то же время любая из версий этого вещества способна раздражать кожу. Если это ваш случай, предлагаю использовать пептиды и факторы роста. Их мы обсудим чуть позже. Пусть их эффективность против старения и имеет меньше научных доказательств. Как работает витамина? Его естественные формы, ретинол и ретинальдегид, метаболируются в коже в ретиноевую кислоту, которая затем связывается с основными рецепторами, запускающими выработку коллагена и обновление оболочки тела. Альберт Клигман и Джеймс Фултон, химики из Пенсильванского университета, обнаружившие этот эффект, изначально намеревались использовать ретиноевую кислоту для лечения акне. Однако заметили, что вещество обладает мощной способностью уменьшать морщины и растяжки многие компании которые сегодня продают продукты на основе витамина а в том числе ретин а расширяют область их применения до восстановления повреждений которые нанесены у излучением пигментных пятен морщин сниженной упругости и так далее беременным женщинам не следует пользоваться любыми разновидностями ретина а существует потенциальная опасность что накапливающийся в организме ретноин может вызывать повреждение плода Еще вещество способно повышать чувствительность к солнцу, вызывать раздражение реактивной кожи и чувство жжения Ретинол, естественная форма витамина А, характеризуется менее раздражающим действием. Я и сама им пользуюсь, однако ограничиваюсь тремя применениями в неделю, поскольку при более частом употреблении он раздражает мою кожу. Есть хорошие аптечные марки, включая La Roche-Pazeri Dermic Are SkinCeutical, но помимо потенциально раздражающего ретинола, они содержат и другие аллергены и провокаторы, так что будьте осторожны. К прочим способствующим регулировке кожных клеток компонентам относятся факторы роста и полипептиды. Среди первых можно назвать эпидермальный и трансформирующий факторы роста. Компании, торгующие этими средствами, утверждают, что те запускают естественные процессы заживления, которые направлены на устранение последствий старения и вреда, нанесенного ультрафиолетовым излучением. Однако стабильность факторов роста в составе крема, их впитываемость и эффективность неизвестны. Пептиды изучены лучше. Один из них, торговое название Матриксил, был создан в косметической лаборатории, чтобы удовлетворить потребности рынка в антивозрастных средствах. В препарате 5-пептидов, то есть он является пентапептидом. Это первый современный белок, созданный для изменения клеточных функций. С момента его появления в 2000 году были разработаны и многие другие, направленные на борьбу со старением вещества. Один из интересных, похожий на ботокс-пептид под названием аргирелин или СНЭП-8. Однако он исследован мало, да и имеющиеся изыскания контролировались и финансировались производителем. Альфа-гидроксикислоты Это еще одно семейство химических эксфолиантов, обширная группа, в которую могут входить соединения, полученные из различных натуральных источников, например, лимонная из апельсинов и лимонов, гликолевая из сахарного тростника, молочная из молока и винная из винограда кислоты. Независимо от типа, альфа-гидроксикислоты, распределяясь по коже и растворяя химические связи между клетками, избавляют ее от омертвевших клеток рогового слоя. В результате такого химического отшелушивания на поверхности оказываются новые клетки. Альфа-гидроксикислоты – одни из первых антивозрастных средств. Их способность замедлять процесс старения и улучшать состояние поврежденной солнцем кожи за счет увеличения плотности коллагена подтверждена многочисленными исследованиями. Альфа-гидроксикислоты также полезны для кожи, склонной к окне. Мне нравятся такие средства. Реверса Skin Smoothing Cream 8% гликолевая кислота для лица. Reversa Skin Smoothing Body Lotion 10 – 10% гликолевая кислота для тела. Ежедневный минималистичный уход за кожей. Подведем итоги. Тело. Первое. Очищение. Уход всегда начинается с очищения. Даже самые ревностные минималисты, принимая душ, так или иначе стараются очистить кожу. Для мытья с минимальным вмешательством в естественный баланс кожи вместо обычного мыла используйте синтетическое из списка или любое жидкое синтетическое средство без отдушек. Если вы не перемазаны грязью, намыливайте только подмышки, пах и ноги. Увлажнение. Использовать увлажняющее средство не обязательно, я не считаю его неотъемлемой частью ухода, но с возрастом оно становится полезным. Увлажняющий продукт не повредит и тому, кто проживает в холодном, сухом климате, а также людям с атопическим дерматитом, псориазом и другими кожными заболеваниями. Если же кожа нормальная и вы моетесь не слишком много, от увлажнения можно отказаться. Однако, если вам уже исполнилось 30 лет, а кожа подвергалась воздействию солнечных лучей, используйте увлажняющее средство с альфа-гидроксикислотой, например, Reversa Skin Smoothing Body Lotion. Лицо Первое. Солнцезащитное средство. Пользуйтесь им ежедневно. Лучше всего работают средства, перечисленных ранее брендов. Применяйте средства с SPF 30 и выше. Для ежедневного употребления при непродолжительном пребывании на солнце хватит увлажняющего крема или основы под макияж солнцезащитными компонентами. И не ходите в солярий. Второе. Очищение. Чтобы удалить загрязнение, жир, макияж, вечером требуется очистить лицо. Пользуйтесь понравившимся средством для умывания, но помните, что лучше всего те, что не образуют пену и не содержат отдушек и красителей. Будьте осторожны и с другими ненужными добавками, которые могут оказаться раздражителями, в частности, с растительными веществами. Третье. Увлажнение и борьба со старением. В зависимости от времени нанесения рекомендую применять различные средства. Утром – увлажняющую косметику с антиоксидантом. В течение дня она будет препятствовать окислению кожи под воздействием ультрафиолета и загрязненного воздуха. Под солнцезащитный крем хорошо ложатся легкие сыворотки и гели. Например, La Roche Pazeri Dermic C или C-10 Cream, SkinCeutical C и Ferulic Serum, Timeless C и Plus Ferulic Acid. Любой препарат стабильного витамина С или комбинации витамина С с другими антиоксидантами, скажем, с экстрактом кофейных зерен, ресвератролом, неоцинамидом или белым чаем. Вечером после очищения нанесите клеточный сигнализатор, ретинол, третинаин, матриксил или другие пептиды, факторы роста, особенно если вам 30 лет и больше. Выбор средства зависит от степени реактивности кожи и вреда, нанесенного ОФА лучами. Можете использовать ретинол и при отсутствии раздражения рецептурные варианты витамина А, так как они изучены лучше остальных. Если у вас реактивная кожа и вы не переносите витамин А, попробуйте пептиды. Есть реакция и на них, значит протестируйте факторы роста. Они менее эффективны, но все же обладают антивозрастным действием с минимальным риском раздражения. Наконец, несколько раз в неделю можете добавить отшелушивающее, увлажняющее средство с альфа- и бета-гидроксикислотой. Оно поможет жирной и склонной к акне коже. Я часто советую такие продукты людям от 20 до 30 лет. Обратите внимание на следующую косметику. Avène Triacnél, ретинолдегид. La Roche-Posay Redermic R, ретинол. Redjudicare SRX, ретинол. С Dermafactor G. Факторы роста. SkinCeuticals Retinol 1% и 0.5%. Ретинол The Ordinary Buffet – пептиды. Примечание. В косметической промышленности, где новизна является основным механизмом продаж, компании часто меняют наименование средств. Если вы не смогли найти какой-то из продуктов, перечисленных в этой главе, посмотрите на моем сайте 3w. www.producteliminationdiet.com.